Дэвид г р и н а л Тряпка. Ничего бы, наверное, не произошло, если бы весна так никогда и не наступила. Зимой не случилось ничего необычного, и так бы все и тянулось, вероятнее всего, пока погода оставалась холодной и миссис х и д и н г б о т т о м не выключала отопление. Однако вполне можно допустить, что миссис Хиддингботтом – оказалась виновата в том, что произошло. Не то, чтобы были какие-то основания подозревать её в злом умысле, но просто она обладала двумя недостатками, которые присущи практически всем хозяйкам дешёвых гостиниц. Она была слегка воровата и не слишком чистоплотна. Ей не стоило так спешить и отключать батареи в самом начале марта. Ведь март – обманчивый месяц, и миссис х и д и н г б о т т а м должна была догадаться, что за коротким потеплением снова наступит холодная погода. Хотя постороннему человеку трудно было бы искать какую-либо причинно-следственную связь случившегося с невнимательностью миссис х е д и н г б о т т о н о м во время уборки, которую та производила осенью в ноябре. Но, вероятно, ей не следовало забывать ту тряпку за батареей в одной из комнат на третьем этаже. Тряпка, естественно, была грязной после уборки, но дело даже не в этом». ведь протирка мебели не требует идеально чистой тряпки. Хотя, кто знает, не стоило, наверное, брать для этого тряпку с засохшей кровью от куска мяса, который лежал на ней. Но что поделаешь, миссис Хидингботтом была забывчивой и не слишком умной пожилой вдовой, и вполне соответствовала дому, в котором держала меблированные комнаты. мрачному зданию из с е р в а кирпича в пригороде Нью-Йорка полвека назад считавшемуся элитным пригородным домом. Теперь же здесь селились одинокие неудачники из провинции, пытающиеся найти в большом городе свое место под солнцем. Итак, в том, что миссис х и д д и н г б о т т о м забыла старую грязную тряпку за батареей, не было ничего удивительного, но с этого все и началось». Мистеру т р е п а н и д и который снимал эту комнату, следовало бы прибраться, однако он всегда был слишком усталым и занятым. Целый день работал на заводе, и когда возвращался в свое жилище, сил у него хватало лишь на то, чтобы просмотреть страницы спорта и комиксов в вечерних газетах. Батарея, за которой лежала тряпка, была паровой, что также достаточно необычно. Но дом-то старый, и эту допотопную систему отопления владелец установил много-много лет назад. В декабре из батареи закапало, и на полу рядом с тряпкой образовалась лужица. Кроме того, из неисправного вентиля сочился пар. Вентиль давно следовало бы починить, но, поскольку батарея умудрялась оставаться горячей, миссис Хидингботтом не удосужилась с делать это. Ну и вдобавок, хозяйка не переносила сквозняков, поэтому зимой окна почти не открывались, и днем, когда Трипаниди был на работе, в комнате становилось очень жарко. Трудно сказать, что является причиной химической реакции. Некоторые ученые склонны думать, что жизнь – это физический процесс, который невозможно воспроизвести в лабораторных условиях. Каждый знает, что некоторые химические вещества притягиваются к источнику тепла, а другие – к свету, и эти вещества не обязательно органические. Тропизм – научный термин, который используется в том случае, когда вы верите в гипотезу, что живая материя – вещество с большим количеством тропизмов, а неживая имеет очень малое количество тропизмов или не имеет их вовсе. Правда, это только лишь один взгляд на природу вещей. Ведь тепло, влага и компоненты жира были единственными составляющими при зарождении жизни в каком-нибудь кайнозойском болоте несколько миллиардов лет назад. Что, однако, вполне могло бы быть правдой, если бы весна так и не пришла. Потому что миссис Хидингботтом однажды утром в начале марта выключила б а т а р е ю Но к вечеру снова похолодало, как в феврале. Миссис Хидингботтом, будучи ленивой женщиной, решила не включать батареи до следующего утра, а после действовать в зависимости от погоды и жалоб жильцов. Как бы то ни было, т р е п а н и д и был найден мертвым на следующее утро. Миссис Хидингботтом постучалась к нему, потому что он не спустился к завтраку и, не получив ответа, вошла в комнату. Жилец лежал в постели, посиневший и холодный, будто был задушен во сне. Поднялся страшный шум, но толком ничего выяснить не удалось. Несколько усталых детективов обшарили комнату вдоль и поперек, назадавали массу глупых вопросов, составили несколько протоколов и затем передали дело на откуп следователю и похоронной команде. т р е п а н и д и не имел родственников, значит, никому не было дела, жив он или мертв. Не имел бедняга также ни друзей, ни врагов, поэтому можно исключить и случайных посетителей. Вероятно, решили все, он сам случайно задохнулся под одеялом. Конечно, тело было необычайно холодным в тот момент, когда миссис х и д и н г б о т т о м обнаружила его. Но кому придет в голову обсуждать такую мелочь? Нашли, правда, жирное пятно на простыне, такие же пятна на полу и немного плесени на лице умершего. но никого этот факт абсолютно не взволновал. Немногочисленные пожитки мистера т р е п а н и д е передали его сводной сестре из Бруклина, которую, по всей видимости, случившееся не слишком потрясло. Миссис Хидингботтом, как положено, денек походила в черном, а затем дала объявление о сдаче комнаты. Она все же произвела там небольшую уборку, но тряпка осталась на прежнем месте, поскольку миссис х и д и н г б о т т м не удосужилась заглянуть за батарею. В следующую неделю погода оставалась холодной, и в доме поддерживалось тепло. Новым жильцом комнаты на третьем этаже стал нервный молодой человек откуда-то из Северных Штатов. Он питал большие люди относительно жизни и общества. Нью-Йорк представлялся ему идеальным местом, чтобы начать новую жизнь. После четырех дней пребывания в городе, молодой человек, звали его s t o r m б л о у стал еще более нервным. Он целыми ночами курил сигарету за сигаретой, лежа в постели, чего миссис Хидингботом не одобряла, поскольку это означало пепел на полу и пятна на мебели, хотя их и так было предостаточно, но не стало ничего предпринимать. Когда в очередной раз потеплело, миссис Хидингботтом оставила батареи включенными, поскольку не собиралась обманываться дважды. В результате чего в комнатах стало невыносимо жарко, ведь окна по-прежнему оставались закрытыми. На следующий день хозяйка отключила батареи, потому что в помещении были настоящие тропики. Но мартовская погода изменчива и около 9 в е ч е р а п о х о л о д а л о Месси с Хиддингботтом, собираясь ложиться спать, решила, что если утром снова станет тепло, никто не будет жаловаться. Что могло или же не могло быть правдой, но в сущности значения не имело. Сторм Блоу явился домой около д е с я т Открыл окно, разделся, положил пачку сигарет и пепельницу на пол рядом с кроватью, выключил свет, лег в кровать и закурил, выпуская дым вверх в темноту. Докурив одну сигарету, он тут же вынул другую и прикурил ее, а окурок бросил в стоявшую на полу пепельницу. Тепловое притяжение, несомненно, является той химической силой, которую никто не может отрицать наверняка. Сторм Блоу п о с л ы ш а л а что-то вроде шлепка, однако он не обратил на это внимания. Ночью в доме постоянно раздавались какие-то звуки. Тихий неясный свист он приписал мыши. потянулся за новой сигаретой, нашарил в теноте пачку, достал сигарету, прикурил и опустил руку вниз, чтобы затушить окурок в пепельнице. Он прижал окурок к чему-то влажному, напоминающему использованный носовой платок. Раздался шипящий звук, и что-то обернулось вокруг его запястья. Стормблоу быстро отдернул руку, но что-то вцепилось в нее мертвой хваткой. Стормблоу попытался стряхнуть это, Тряпка за батареей остывала по мере того, как воздух в комнате холодел. А вокруг не было ничего, что могло бы послужить источником тепла. За исключением лежащего в кровати человека. И тряпка накрыла его лицо, излучающую тепло кожу и дымящуюся сигарету. Миссис Хидингботтом разбудила сирена пожарной машины. Большая часть третьего этажа выгорела полностью. Ни у кого не вызывало сомнений, что причиной пожара послужила привычка молодого человека курить в постели. Миссис Хидингботтом получила страховку купила новый дом, продав старый за бесценок одной вдове, которая тоже хотела заняться гостиничным бизнесом. Дэвид г р и н а л «Тряпка» рассказ читал Олег Булдаков